Мне 98 лет, я видала мужиков любого возраста и расы, которые только есть все в мире. Я говорила, что однажды я плавала на корабле на самый дальний юг, в страны, где пыла и только владыки огня. Она подошла к стоящему под стеной трехногому табурету и тяжело опустилась на него. Ах, слышишь, как скрипят мои колени? Ах. О чем это я? Ах. Я видела мужчин белых, коричневых и черных, а также синих, когда они умирали, красных, когда опаляло их солнце, жёлтых, когда скручивала их болезнь. Большая часть из них были голыми, а потому ничем ты меня не удивишь и не поразишь. Тем паче, что именно я и приказала тебя сюда принести и раздеть. Осмотрела каждый дюйм твоей кожи. Да, там тоже подождала мгновение. «Ну вот, не покраснел и не побледнел. А может, больше собственной ноготы тебя удивляют, что я говорю на Мекхе? Ты поражен? А кто позволил твоему приору увидеть долину Дхави? Как-то же должны были мы договариваться». Она улыбнулась. Его предшественник был тупоголовым фанатиком, желавшим всех обратить, пусть даже силой.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 Вижу, ты Ашки пишет вопросов. Вы его убили? Ха. Она подмигнула ему. Станешь вертеться вокруг того, что тебя интересует, словно лис вокруг крысиной падали, смердящие ядом, да? Нет. Достаточно было пригрозить совету каманы, что мы прижмем их караваны, а уж они использовали свое влияние на континенте, и Приора сменили. А поскольку Новый оказался мудрым и рассудительным, мы дали знать, что желаем, чтобы он остался. Сарая истории Ну, давай следующий вопрос. Альсин устроился на постели поудобней и завернулся в одеяло, игнорируя веселую улыбку ведьмы. И вдруг, словно это простое движение разблокировало нечто в его голове, он почувствовал боль.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 с жителей города, Ирауна увидела лишь испуганных людей. А Эмили в ее глазах узрел печаль и милосердие, и это разбило его сердце. И вот он отшвырнул копье, готовый принять ее удар грудью. Они взглянули друг на друга, и таким-то образом родилась первая любовь между местными обитателями и теми, кого привела сюда воля Оума. Так родились Сихи. Легенда изменила имена, хотя оставила такую подробность, как искалеченный воин. Имили. Имвили. А звучание этого имени дало воспоминания. Живое, словно принадлежало оно ему, Альцину Авендеху, вору из Понкила. Но это было воспоминание Регвира, или скорее его кулака битвы. Он сжал зубы так, что почувствовал, как один из них ломается. Пошел вон, пожалуйста.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 Колебания равновесия, над которым так долго работали. Боги в удивлении глядят в сторону реальности смертных. Демоны разевают пасти, ощущая кровь и гибель. извечные вечные сущности поднимают головы. Те, кто полагает, что они имеют право отрезать нашу ветвь от Древа Вечности, готовят топоры. Пусть даже вне этой ветви за ними ничего не осталось, и сами они погибнут тоже.